Глава 80 Кто-то постучал в дверь. Магда замерла около тумбы. Ее сердце колотилось, а тень продолжала шипеть. Магда не могла вспомнить, заперла ли она дверь. Но тут ручка повернулась, и дверь начала открываться. Она отступила на несколько шагов, гадая, сможет ли сбежать. В спальне был балкон, но с землей его разделяло несколько этажей. В комнату непринужденно вошел Латейн, и взмахом руки зажег еще несколько ламп, в свете которых стала лучше видна его бычья шея, короткие жесткие волосы и черные глаза, устремленные на Магду. Сжав кулаки, Магда рванула к нему. «Как ты смеешь входить без разрешения?» «Я постучал». Беззаботно сказал он, отмахиваясь от ее недовольства. Магда увидела, что за дверью стоит большой отряд солдат в зеленых туниках, личная охрана обвинителя. Она была озадачена, увидев среди них около десятка женщин. Магда поняла, что это прислуга замка. «Не самое лучшее время требовать свои апартаменты. Я же сказала, что перееду как можно скорее». Латейн улыбнулся, все еще глядя на нее. Е пришел требовать не апартаменты е пришел требовать свою жену жену магда сжала челюсти чувствуя как нарастает ее гнев убирайся повинуясь жесту Латейна, двое рослых стражников шагнули в комнату и схватили магдо за руки она стала была ворваться, но быстро поняла что ее тщетные попытки освободиться. «Станут для них лишь забавным зарелищем». «Сюда», – сказал Латейн служанкам. «Несите все сюда». Магда была удивлена, когда увидела, что женщины несут швейные корзины, сундучки, рулоны кружев и десятки рулонов тканей всевозможных расцветок. «И что все это значит?» Латейн проследил за взглядом Магды, которая смотрела на женщин. «Это швеи». А не здесь, чтобы сшить тебе свадебное платье для завтрашней церемонии. Меня нарекут первым волшебником, и я подумал, что это подходящий момент для нашей свадьбы. Мы уладим все проблемы, успокоим народ, и он единогласно поддержит меня». «Ты сумасшедший, если считаешь...» «Довольно. Тебе пора знать свое место» кивнул двум солдатам, державшим Магду, а затем развернулся и вышел в коридор. Удостоверившись, что Магду держит крепко, он молча зашагал по коридору. Магда была вынуждена быстро идти за Латейном, чтобы охране не пришлось тащить ее волоком. Как минимум десять солдат шли позади, но еще больше стражников осталось возле ее покоев. «Куда ты меня ведешь?» Он оглянулся через плечо. Туда, где мы можем обсудить мое предложение руки и сердца. Ты должна кое-что увидеть, прежде чем отказывать мне. Думаю, это заставит тебя охотно согласиться. Наш брак пойдет на пользу замку и общему делу. Я собираюсь показать тебе одно большое преимущество твоего согласия. И всем будет лучше, если ты согласишься выйти за меня. Магда решила не тратить силы и не говорить, что ничто не заставит ее согласиться на такое замужество. Она старалась не бороться с тащившими ее мужчинами. Несколько раз она споткнулась, но это не замедлило их. Она не хотела с ними драться, предпочитая поберечь силы. Если она сможет добраться до своего ножа, силы ей понадобятся. Латейн несколько раз поворачивал, ведя их по коридорам в помещение прислуги. В подсобном помещении, в дальней части которого хранились припасы и провизия, было местечко, где обычно собирали и инструктировали прислугу, прежде чем они могли приступить к своим обязанностям. Латейн распахнул дверь и, пройдя через помещение для собраний, где ждало множество охранников в зеленых туниках, вошел через открытую дверь в темную внутреннюю комнату. Там, осев на стуле, плакала связанная Тилли. Ее превратили в кровавое месиво, а вокруг возвышались солдаты. «Тилли!» Магда вырвалась из-за рук стражников, бросилась к служанке и упала перед ней на колени. Тилли с ужасом смотрела на Магду. «Тилли, что происходит? Что они с тобой сделали?» Магда не успела сказать еще хоть слово, а Тиле ответить, как мужчины вновь схватили Магду за руки и оттащили от привязанных к стулу старухи. Волосы Тиле слиплись от крови. Похоже, ей выбили несколько зубов. Нос был сломан, вокруг глаз залегли черные тени. Кровь стекала с подбородка, пачкая платья. Переполненная яростью Магда взглянула на Латейна. «В чем смысл этого насилия?» Он растянул рот в мрачной улыбке. «Чтобы помочь тебе сделать правильный выбор». «Правильный выбор? Ты сотворил это с ней, а теперь говоришь мне о правильном выборе?» Последняя часть головоломки встала на свое место. Теперь она знала. «Да, именно о правильном выборе». Будет ли твоя подруга жить или умрет, зависит от тебя, леди Сирус. Если сделаешь правильный выбор, она будет жить. Если же нет... Ну, я думаю, ты уловила смысл. Латейн повернулся и подал знак одному из стражников. Без колебаний тот вытянул руку Тиле. «Нет, нет, нет!» Снова и снова кричала Тилли, но тщетно. Одним мощным ударом мужчина сломала руку. Магда в ужасе отшатнулась, услышав хруст костей. Тилли кричала и вырвалась. «Пожалуйста, прошу, хватит! Госпожа, пожалуйста, заставьте их остановиться!» Охранник запихал ей в рот тряпку, чтобы заставить замолчать. Магда задыхалась от ярости а по лицу текли слезы. Она тщетно пыталась бороться с мускулистыми стражниками. А теперь выбирай, если согласна выйти замуж завтра днем перед советом и собравшейся знатью, когда меня нарекут первым волшебником. Не устроишь безобразную сцену, будешь вести себя любезно» чтобы помочь мне сплотить народ под властью нового первого волшебника, то Тилли будет освобождена». «А если я откажусь?» – спросила Магда, уже зная ответ. Улыбка Латейна вернулась. «Ты прекрасно понимаешь, что твоей подруге придется очень плохо, пока она, наконец, не умрет». Я буду приводить тебя к ней каждый день во время пыток. И потом... Когда Магда не поинтересовалась, что Латейн подразумевает под «потом», он наклонился немного ближе. И потом... Есть много других твоих друзей, которые заплатят ту же цену. У нас есть целый список. Твой друг, который раньше был в совете. Седлер... Он приподнял бровь, затем вытянул руку и загнул один палец. «Седлера постигнет та же участь. И все потому, что ты отказываешься поступать правильно. Коин ведь тоже твой друг. Вы ведь выросли с ним вместе». Смотрев в глаза Магды, Латейн загнул еще один палец. Он продолжал называть имена ее давних друзей, загибая пальцы. Когда пальцы закончились, Латейн раскрыл ладонь и стал загибать пальцы заново, называя имена знакомых Магды. «Мы знаем, где находится каждый, и мои люди наготове, следя за ними на всякий случай. Мне стоит сказать лишь слово, и каждый из этих людей уже к завтрашнему вечеру будет страдать так же, как Тилли». Каждый из них будет знать, что все это из-за твоего демонстративного эгоизма и нежелания помочь людям срединных земель, потому что ты – предатель. Они будут знать, что именно ты стала причиной их страданий, поскольку они тоже могли быть частью твоего заговора, как и ты. Они будут обвинены и признаны виновными в государственной измене Срединным землям. Их будут пытать, пока они во всем не признаются. Они умрут, проклиная твое имя. Ты услышишь все их проклятия, поскольку будешь прикована достаточно близко, чтобы слышать каждый крик. А потом... Когда все пройдут через завесу в мир мертвых, настанет твое время. Могу заверить, для лидера такого гнусного заговора против Срединных земель мы постараемся на славу. Обещаю, когда мы закончим, ты во всем признаешься. Публично. Магда сглотнула. Она дрожала всем телом. «Леди Сирус, в покоях первого волшебника, в моих покоях. Нас ожидают швеи, готовые шить свадебное платье на твой вкус». «Я щедр. Выбор за тобой. Швеи сделают любое платье, в котором ты захочешь выйти замуж. Видишь? Я хочу, чтобы ты была довольна». Хотя теперь, поразмыслив, я предпочел бы, чтобы платье не было белым, ведь ты уже была замужем за первым волшебником. К завтрашнему грандиозному вечеру уже готовятся всевозможные блюда и напитки. Люди приезжают издалека, желая присутствовать на важном событии. Все надеются увидеть, как Срединные Земли воспрянут под властью нового первого волшебника. Надеются увидеть Леди Сирус, которая укажет им путь, выйдя замуж за нового лидера и тем самым оказав ему свое доверие. А раз ему доверяет Леди Сирус, значит могут и они. Как видишь, выбор за тобой. Магда пыталась думать, но приглушенные крики Тилли лишили ее способности рассуждать. Она никак не могла придумать, что же ей делать. Не могла найти выход из ситуации. И тогда Магда осознала, что думать не о чем. Ей не оставили выбора. Она вновь сглотнула. «Хорошо». «Что хорошо?» Латэн недобро улыбнулся если ты принимаешь мо предложение о браке, так и скажи жизнь тили висела на волоске и было не время испытывать его терпение. Магда никогда не чувствовала себя такой ничтожной и униженной. Да первый волшебник латейн, и я принимаю твое предложение о браке. Я сделаю это, сделаю все, что скажешь И именно так как я скажу. «С любезностью и достоинством!» «Да, как скажешь. Обещаю. А теперь отпусти ее!» Латейн улыбнулся при виде расширенных от ужаса глас и повернулся к Магде. «В свое время, моя дорогая, в свое время!» «Что это значит?» «Когда ты сдержишь слово!» Когда все увидят, что ты отрекаешься от обвинений, которые выдвинула против меня, обезумев от горя. Когда докажешь всем искренность своих намерений и станешь моей женой, показав, что ты мне доверяешь и веришь, что я достоин титула первого волшебника. Тогда мы и освободим Тили. Не раньше. Если сыграешь свою роль, будешь улыбаться и любезно радоваться моему назначению и нашей свадьбе, твои друзья даже не узнают, насколько близко они были к ужасным страданиям. Их жизни в твоих руках. Если сделаешь всё, как обещала, они будут ликовать при виде твоей радости от того, что ты стала женой нового первого волшебника. Магда закивала. «Пока ты обещаешь держать свое слово». «Мое слово? Моя дорогая, мое слово не имеет к этому никакого отношения. Выполняй свою часть сделки, делай, как говорят, а я посмотрю, достаточно ли ты помогла мне, чтобы я помиловал Тилли и остальных твоих друзей». «Но могу сказать, и если ты все сделаешь правильно, и люди поверят в твою искренность, я буду в хорошем настроении. И меня скорее будет интересовать удовольствие, которое ты доставишь мне в первую брачную ночь, чем причинение вреда кому-либо. Мы понимаем друг друга». Магда сдержала свой гнев. «Да». «Хорошо, очень хорошо!» Латын повернулся и потрепал Тилли по щеке. «Она хороший человек, правда?» Тилли, по щекам которые текли слезы, боли и ужаса, кивнула. Магда сомневалась, что Тилли понимает, с чем только что согласилась. «Не волнуйся, Тилли. Я сделаю все, что должна, ради твоей безопасности!» Тилли плакала, закрыв глаза. Магда могла разобрать только приглушенные слова благодарности. Латейн приподнял подбородок Магды. «Знаешь, я собирался убить тебя за те неприятности, что ты мне доставила. Но потом мне пришло в голову, что гораздо лучше низвергнуть тебя и заставить тебя всё исправить. Намного лучшее решение, с какой стороны не посмотри, как думаешь?» Лучше, чтобы ты жила и видела это, чем была бы мертвой и даже не подозревала о моем триумфе. Лучше отпусти ее, и тогда я сделаю все, что захочешь. Меня не заботит эта жалкая старуха. Она ничего не значит, и ее не обязательно убивать. Все, что с ней происходит, зависит только от тебя. «Я же сказала, что сделаю всё, как ты говоришь». «Конечно сделаешь. Я верю, что ты так и поступишь». Он слегка отклонился, окинув ее оценивающим взглядом. «Ты настолько слаба, что сделаешь это ради спасения нескольких жизней. Глупо ценить жизнь человека больше, чем всеобщее благо». «У тебя нет необходимого мужества, чтобы стать частью такой грандиозной борьбы. Вот почему ты никто!» Он жестом подозвал охранников. «Отведите ее обратно в покое, чтобы женщины сшили ей свадебное платье. Стойте на страже в коридоре всю ночь. Никто не должен выходить или заходить, кроме швей». Мужчины отсалютовали и потащили Магду прочь. Она слышала плач Тилли позади. Коридоры, по которым ее волочили, были пусты. Судя по всему, внутренняя гвардия была заменена личной армией обвинителя. Тяжелые шаги разносились по залам. Замок все больше подрывало надвигающееся правление Латейна. Его влияние и власть отравляли всех и все. Магда погрузилась в пучину отчаяния, пока ее тащили по коридорам. Но внезапно на нее снизошло озарение, и она все поняла. Она знала, что должна делать. Все было яснее, чем когда-либо.